Глава двадцать вторая. Лили. Она запротестовала. Я знала, что она расстроится. «У них что, нет для тебя работы здесь? Разве во Франции нет работы? В Париже?» «Это сложно. Ничего нет сложного. Просто откажись». Пауза. «Я не могу». «Почему это? Ты уже получила диплом и больше им ничего не должна». «Все несколько сложнее. Не уезжай». Только не так далеко, только не сейчас. Пауза. Они тебя туда отправляют? Или это твой выбор? Мой. Там их европейская штаб-квартира. Пауза. И это делает тебя счастливой? Все больше увеличивающееся расстояние между нами? Теперь нас будет разделять море! Мама, я не хочу, чтобы все, что я делала, оказалось напрасным. Лондон, это твоя мечта? И вообще. «Чего ты хочешь? Я уже и не знаю. Зарабатывать деньги? Принадлежать к их миру? Хочешь забыть, откуда ты родом, а заодно и меня?» Я продолжаю, но она уже не слушает меня. «Мама, это на два года. Всего два года, они быстро пройдут. Говори за себя. Ты же знаешь, что для других...» «Мама, я приняла решение, и мне нужна твоя поддержка, а не упреки. И потом, ты сможешь приехать повидаться со мной?» «Я? Туда? Я даже не говорю по-английски!» Пауза. «И ты не ответила мне. Это сделает тебя счастливой?» «Не знаю. Но я точно делаю это не ради денег. Мне просто нужно упрочить мой диплом, воспользоваться возможностями, которые открываются передо мной, оправдать доверие людей, сделавших на меня ставку. Вряд ли они дадут мне второй шанс. Пришло время заложить первый серьезный камень моей карьеры чтобы протягивать продавцам кредитку со словами да оплата картой и быть уверены что эта оплата пройдет чтобы не замирать от ужаса открывая почтовый ящик чтобы быть свободной не такой как ты габриэль я ложусь спать но мысли в моей голове не унимаются и одна особенно настойчива все я ее потеряла если ее будущее стать такое как они Слиться с ними, говорить на их языке, я никогда больше не буду частью ее жизни, потому что мы не такие. Во всяком случае, и я. Насчет нее уже ничего не могу сказать. Лили Перебежчик? Да, вполне возможно, что это я. Тот, кто предал своих, свое сообщество, свое дело. Жизнь это череда предательств. Ты предаешь того ребенка, которым когда-то был. Предаешь мечту, предаешь свою мать, семью, своих предков, предаешь проделанный ими путь, свои истоки, стремления, фантазии, предаешь, чтобы соответствовать чужим представлениям о тебе, ожиданиям общества. Отведенные тебе роли, в общем, теряешь. Теряешь возможность остаться таким, каким ты был когда-то и смиряешься с этим. Должны ли мы предавать? Я не знаю, но знаю, что должна уйти. Даже если это снова причинит ей боль. Габриэль, я молилась до глубокой ночи. Останься. Лили, я все-таки уехала.